Его боги приходят не с неба, а из сосуда. Но я верю, что где-то в глубине души ты допускаешь, что такое возможно. Я думаю, частично твой гнев против меня в последнюю неделю был вызван тем, что я настаивал на том, во что ты в глубине души веришь и знаешь, что это правда. Можешь обвинять меня в том, что я сам разыгрываю спектакль постепенного исчезновения, Но я расцениваю это так. Верить в проклятие значит верить в то, что только один из нас наказан за то, в чем мы оба виноваты. Я говорю о том, как ты избегаешь чувства вины. И Господь знает, Хайди, предательской и трусливой части своей души я чувствую. Если мне удастся пройти все это дьявольское падение, ты тоже пройдешь и через подобные испытания. Несчастье любит компаньона, и я полагаю, что в каждом из нас сидит негодяй, который тесно переплетается с добрым началом нашей натуры и потому от него не избавиться Но есть во мне еще одна часть, та, которая по-прежнему любит тебя, Хейдж, и эта часть ни в коем случае не желает, чтобы тебе было хоть в чем-то плохо. Это лучшая моя часть обладает интеллектуальной логикой, и потому я уехал. Я должен найти того цыгана, Хэйдж. Я обязан найти та дуза Лемки высказать ему все, что я продумал за последние шесть недель. Легко обвинять, легко жаждать мщения. Но когда посмотришь на вещи прямо, то замечаешь, как каждое событие завязано на другом и что иногда вещи случаются, потому что они случаются. Никто не хочет признавать, что это так, поскольку тогда мы не сможем ни на ком выместить собственную боль. Придется искать другой путь, а все иные пути не столь простые и утешительны. Хочу сказать ему, что не было злого умысла. Хочу попросить его снять проклятие, поскольку предполагаю, что это в его силах. Но более всего желаю, просто просить прощения за меня, за тебя, за весь фейервью. Я, видишь ли, теперь знаю о цыганах гораздо больше, чем знал прежде. Можно сказать, у меня открылись глаза. И потому стоит высказать тебе еще одну вещь. Если он сможет снять проклятие, если у меня вновь появится какое-то будущее, Я не захочу больше жить в Fairview. С меня отныне хватит, Паба Энди, Лантерн Драйв, клуба, всего грязного лицемерия. Если у меня окажется какое-то будущее, я надеюсь, что ты и Линда согласитесь уехать в другое, более чистое место вместе со мной. Если не согласитесь, то я уеду один». Если Лемке не сделает или не сможет сделать ничего, чтобы помочь мне, я, по крайней мере, буду знать, что сделал все от меня зависящее. Когда я вернусь домой, то обязательно запишусь в клинику Глассмана, если ты все еще этого пожелаешь. Можешь показать эти письма Майклу хустону если захочешь, или врачам Глассмана. Они, я думаю, согласятся с тем, что мои нынешние поступки могут быть очень хорошей терапией. В конце концов, они подумают, если он это делает, чтобы наказать себя, они ведь все время твердят о психической анорексии невроза. Мол, если чувствуешь себя достаточно виноватым, можешь ускорить свой метаболизм, как он не начнет сжигать кучу калорий в день Встреча с Лемке как раз и выдаст Халику искупление, в котором он нуждается. Или решат, что есть две другие возможности. Одна, что Лемке засмеется и скажет, мол, никаких проклятий в жизни ни на кого не накладывал, тем самым будет разрушена база психической мании которой мной овладела, та грань, на которой она балансирует. Или вдруг окажется, что Лемке увидит способ нажиться и начнет врать о том, Тонди проклял меня и запросит фантастическую сумму за исцеление, но не решат, что фантастическая сумма за фантастическое излечение может оказаться полностью эффективным средством.